Подготовляют к более полному посвящению или же покидают в лабиринте толкований, из которого они не могут выбраться, не причинив вреда общему делу и себе самим. И все это только питомник, где мы отбираем наиболее сильные растения, чтобы пересадить их в священный лес. Роль наставника влечет за собой много обязанностей И здесь приходит конец прелести удовлетворенного любопытства упоению тайной иллюзии надежды. Отныне тебе уже не придется в атмосфере восторга и волнения изучать закон, преображающий неофита в апостола-послушницу-жрицу. в Вот тут-то, бедная консуэла, ты узнаешь горечь обманутых иллюзий и тяжкий упорный труд, ибо ты увидишь то, что среди множества жадных, любопытных, хвастливых искателей истины Есть так мало серьезных, твердых, искренних умов, так мало душ, достойных принять ее и способных ее понять. На сотни людей, которые из одного тщеславия произносят фразы о равенстве и делают вид, что мечтают о нем, ты с трудом найдешь одного человека, сознающего значение этого слова и готового смело притворить его в жизнь. Ты будешь вынужден говорить с ними загадками, играть в невеселую игру, вводя их в заблуждение по поводу сущности доктрины. Большинство монархов, собранных под нашими знаменами, находятся именно в таком положении. Разукрашенные пустыми масонскими званиями, льстящими их беспредельной гордыней, они служат нам лишь для того, чтобы обеспечить свободу действий и терпимое отношение полиции. Правда, некоторые из них искренние Или были таковыми прежде, Фридрих, прозванный великими, бесспорно способный им быть, и являлся еще до того, как стал королем, членом франкмасонского братства, и в ту пору свобода много говорила его сердцу о равенстве уму. Однако мы привлекли к его посвящению искушенных и осторожных людей, которым удалось не выдать ему тайны учения. Как ужасно пришлось бы нам раскаяться, если бы случилось иначе. В настоящее время Фридрих подозревает, выслеживает, преследует новое масонское общество, которое создано в Берлине и соперничает с ложей, где председателем является он, а также другие тайные общества, которые с пламенным рвением возглавляет Генрих, его брат. И все-таки принц Генрих, так же как и Аббатиса Кведленбургская, является всего лишь посвященным второй степени и никогда не ступит дальше. «Мы знаем коронованных особ Консуэла, и нам известно, что никогда нельзя целиком полагаться ни на них самих, ни на их придворных. Брат и сестра Фридриха страдают от его тирании и проклинают ее. Они бы охотно устроили заговор, но только в свою пользу. Невзирая на выдающиеся достоинства принца и принцессы, мы никогда не отдадим бразды правления в их руки». Они действительно участвуют в заговоре, но сами не знают, какое грозное начинание поддерживают своим именем, влиянием, богатством. В рвении принцессы Амалии есть даже нечто вроде республиканского пыла, и в наше время она не единственная принцесса, которую волнует мечта о древнем величии и о философской революции. Все мелкие князьки Германии с детства знают наизусть Фанилонова, Телемака, а ныне питаются Монтеске, Вольтером, Гельвецием, и все же высший их идеал — это разумное, уравновешенное правительство аристократов, в котором они по праву займут первые места. Об их логике и добросовестности ты можешь судить по странному контрасту между принципами и поступками, между словами и делами, которые ты видела у Фридриха. Мы не обманываемся на сей счет. Мы позволяем этим скучающим властелинам и опасным друзьям восседать на тронах наших символических храмов. Они считают себя первосвященниками, они воображают, что в их руках ключ от святых тайн, как некогда глава Священной Римской империи, фиктивно избранный гроссмейстером Фемгерихта, считал, что командует грозной армией фрейграфов, тогда как в действительности хозяевами были они распоряжались и поступками его, и жизнью. Так что, считая себя нашими генералами, они служат нам лишь лейтенантами, и никогда до рокового дня, назначенного в книге судеб для их падения, не узнают, что помогали нам против самих себя. Такова темная и горестная сторона нашего дела. Отдавая душу нашему святому рвению, приходится идти на сделку с некоторыми законами безмятежной совести.